Тарамис не поднимала глаз. Она лежала ничком на грязном холодном полу, и тонкое ее тело сотрясали рыдания. Стиснутыми кулачками она колотила по каменным плитам. Соломея медленно пошла к двери под звон браслетов. Через несколько минут ведьма была у выхода из подземелья. Ожидавший там человек повернулся к ней — Это был огромный шемит с мрачными глазами и широкими плечами. Длинная черная борода его свисала на могучую грудь, обтянутую серебристой кольчугой. — Ну что, завыло? — голос его был подобен реву буйвола, низкий, глубокий, как отдаленный гром. Это был командир наемников, один из немногих приближенных к констанции, Посвященных в тайну судьбы королевы Каурана. — Разумеется, кумбанигаш, есть в её душе струны, которых я еще не касалась. Когда одно чувство притупляется, всегда можно найти другое, более отзывчивое на пытки. К ним приблизилась согбенная фигура в лохмотьях, грязная, со спутанными волосами, потешно прихрамывающая один из нищих, что ночует в открытых садах и аллеях дворца. — Лови, пес! Соломей кинула ему голову кролида. — Лови, тварь бессловесная! Брось ее в ближайшую выгребную яму! Кумбанигаш, он глухой! Покажи ему, что нужно сделать! Командир исполнил поручение, растрепанный нищий закивал головой, дескать, понял, и медленно стал култыхать в сторону. «Зачем затягивать этот фарс?» — гремел Кумбонигаш. «Ты уже так прочно сидишь на троне, что никакие силы не снимут тебя оттуда. Что такого, если глупые кауранцы узнают правду? Все равно они ничего не смогут сделать. Так царствуй под своим собственным именем. Покажи им их бывшую повелительницу и повели отрубить ей голову на площади». «Еще не время, достойный Кумбанигаш». Тяжелая дверь закрылась и заглушила высокий голос Соломеи и громовую речку Мбанигаша. Нищий притаился в одном из уголков сада. Там не было никого, чтобы заметить. Руки, крепко обхватившие отрубленную голову, тонкие, мускулистые, никак не вяжутся с горбатой фигурой и грязными тряпками. Я узнал. Шепот был едва слышным. «Она жива! О, кролит, твои муки не были напрасными, они бросили ее в подземелье. Иштар, богиня честных людей, помоги мне!»